Глава вторая. Беседы у постели. Софья взглянула на спящего супруга, тонувшего в жарком медведе, обвела взглядом бревенчатые стены повалуши этой, закрытой на крепкий засов. Много видели, много слышали эти стены». Здесь у постели стали решаться дела молодого нового государства, жадно и расчетливо хотящего дышать, жить, крепнуть. Софья была умна и потому не позволяла себе подавать супругу советы впрямую. Великий князь всегда оставался сам себе голова. Софья показывала лишь удобные случаи. Помогало терпеливо ждать, пока их не было, а решить, как использовать эти случаи, это было делом самого великого князя. И как стремительно с лука искусного стрелка срывается стрела, так энергично и точно действовал смелый и решительный Иван, устремляясь к цели, открытой острым умом Софьи, о т т о ч е н н ы м на камне навыков древней мировой империи. Дальновидным, тонким расчетом заменял великий князь Иван костоломные прямые обычаи первых князей московских, п е р е н я т ы у Золотой Орды. Ордынские цари нуждались только в одном — сборе дани с московской земли, что ограничило просто с грабежом. Не было им ни дела, ни заботы хранить государство, пестовать, строить, растить его — к о ч е в н и к и жили одним днем, как травы в степи. Пусть день этот длится хоть век, а для живой Москвы задача была уже не в том, чтобы грабить соседнего князя Тверского или Верейского, как-то бывало раньше, в том, чтобы жить с ними так, чтобы не мешать росту и в этой новой части. Москва у татар выучилась, как добывать эту власть. но строить государство приходилось иным, нелихим татарским обычаем. Проезжая через Псков, Софья поняла, что та старая народная республика была Москвы богаче и сильнее, что там больше каменных городов, монастырей, палат, там зажиточные смелые люди, вольные их навыки, зарубежные деловые их связи. Разве можно было зарить все это? Зачем? Все это надо было искусно перенять, пересадить целиком под высокую руку Москвы.